Грудь сержанта выпиделась вперед, и от восторга стало даже больше живота. Кстати, к тебе-то тоже относится, строго сказал Арчибальд дежурному полицейскому. Тот усердно закивал. Так вот, продолжил Арчи, после их посиделок у короля кое-что пропало. Перстень, он грешит на них. Причем его величество. Абсолютно уверен, что русский купец перстень не воровал, а, скорее всего, либо просто прихватил по пьяни, либо, что еще вероятнее, сам король в порыве великодушия его презентовал, да только перепутал и подарил не тот перстень. Вместо перстня с рубином подарил русскому купцу перстень с королевской печатью. Опасный подарок. Представьте себе, что он попал в руки наших извечных врагов-маргадорцев. — Кошмар! — ужаснулся сержант. — И что же делать? — Отдать их мне для проведения дознания. — Извините, господин лейтенант, — деликатно кашлянул сержант, — а у вас соответствующее предписание? Бумаги там какой-нибудь от короля нет? Он передал на словах. — Ну, слова, знаете ли, к делу не пришьешь, — испугался сержант. — Ты что, королю на слова не веришь? — грозно нас убил брови аферист. Сержант завибрировал. Видя, что он начал белеть, Арчибальд поспешил смягчить тон. — Ты все-таки не такой понятливый, как я полагал, Джаспер. Грустно вздохнул он. — Ладно, оскорбление в адрес его величества я забуду. — Понимаю, ты это не со зла, а от избытка усердия, но с повышением я... — Да, пожалуй, погорячился. — Но я действительно не понимаю, — в отчаянии воскликнул сержант. Король после застолья с росским купцом не в форме. Аферист, понизив голос, склонился к уху сержанта и уже шепотом закончил. — Он просто не в состоянии сейчас расписаться. — Значит так, — повысил голос Арчибальд, добавляя к нему металла, — быстро собирает эту троицу и под охраной конвоируй всех в парк влюбленных, туда, где они чудили. Есть подозрение что именно там они с пьяну печатку потеряли. Будем ставить следственный эксперимент. Анкозвоируй лично. Я пока схожу позавтракаю и буду ждать-то вместе, чтобы ровно через час ты с заключенными был там. Да они же буйные, и, и с головой у них не все в порядке. Купец еще ладно. А приказчики со всем умом тронулись. Один себя королем величает, а другой... Начальником тайной канцелярии? Да какая мне разница, буйные они или нет. В цепи их и все дела. Конвоиром прикуете, никуда не денутся. Вы что, с такой простой задачей справиться не можете? Так, похоже, придется должить королю о вашем служебном несоответствии. Не надо, все сделаем. Вот это другой разговор. Жду в парке влюбленных ровно через час. Офицер окинул сержанта строгим взглядом, коротко кивнул и покинул участок. — Нет, ну надо же! — болезненно сморщился сержант. — Ты именно в мою смену! Он уже понял, что строгий офицер вряд ли теперь будет за него хлопотать, и вся эта операция с конвоем... Превращалась в пустые хлопоты. — Ну, чего уставился? — ревкнул он на дежурного. — Поднимай наряд русского купца и приказчиков в цепи и жена. — А не рано? — с сомнением спросил дежурный. — До парка идти полчаса, а... — А в порядок их привести? Они ж небось за сутки там прорваняли все. Не хватает еще за это от начальства грести исполнять. Есть. Полицейский кинулся в караулку поднимать резервный взвод, который был в постоянной боевой готовности на случай беспорядков в городе или таких вот экстренных случаев. Пока дежурный выполнял приказания, сержант, тяжко вздыхав, направился к камерам, решив посмотреть чем сейчас занимаются хлопотные узники. Осторожно откинув металлическую заслонку, он приник к глазку. Дебоширы сидели редком на нарах и пили гномью водку. А напротив них восседал весь синий от фингалов и наколок зэк и вещал, обращаясь в первую очередь почему-то к приказчику габаритами не уступающему купцу. «Короче, в натуре запомни, если на экзамен поведут...» «А что такое экзамен?» — спросил Никита Афанасьев, занюхивая принятую на грудь дозу рукавом своей шубы. «Первый суд», — пояснил Зек. «Так вот, на экзамене главное лишнее на себя не взять». «Внесознанку сразу, внесознанку, понял?» «Понял. Базлать только по делу. Я не я и хата не моя. А мы тебе тут на листочке накидали, будешь зачитывать». «У-у-у, — схватился за голову сержант, отшатываясь от двери и двинулся в обратную сторону. Мимо него протопал взвод и прямиком направился к общей камере предварительного заключения. Заскрежетал замок, загремели цепи, и скоро до сержанта донесся звон цепей, глухие удары и отборный мат. «Волки позорные! Куда тащите вертуха и поганья? Отдай бутылку, свалочь, мы ее честно с бою взяли!» Через пару минут трое забияк в своих драных шубах уже стояли в цепях перед сержантом, волками глядя на него и конвоирами. — Салежин, начальник! — дыхнул крутым перегаром бородатый приказчик, который в этой компании оказался почему-то за главного. — Не по понятиям базар ведешь, режим нарушаешь. Еще в утреннюю баланду не давали, а ты нас уже в браслеты, беспредел, в натуре. Заключенный смирил сержанта свирепым взглядом и, загремев цепями, ощупал заплывший глаз. Вспомнив, как он накануне тоже в свирепых, но вполне культурных выражениях грозился, добравшись до трона, посадить всех на кол. Джаспер ужаснулся. — Кто придумал сажать их с блатными? — простонал он. — Вы, — ответил дежурный, — сказали, что потом покладистые были. — А, ну да, — вспомнил сержант. — А чего же они не покладистые? — Покладистые теперь блатные, — вздохнул дежурный. — Правда, и они их кое-чему научили. Ишь, как здорово, кубчишки по фене бодаются. А лихие ребята быстро блатных обломали представляете успели на камерный общак лапу наложить и все передачи теперь контролируют но откуда у них водка так и передачи же Тьфу. сержант прекрасно знал что за звонкую монету в камеру можно протащить что угодно за исключением разумеется оружия Полицейские, не самоубийцы. Это был левый дополнительный доход, слуг закона, на который начальство закрывало глаза, так как имело с него свою долю. Резких купцов больше куркам не сажать. Быстро приведите их в порядок и на выход. Конвоировать пешим ходом будем? Потребовал точнее дежурный. Каким пешим ходом? Пока этих уродов божеский вид проведем воронок закладывай есть